Глава 14. Семья. Прошёл месяц момента битвы, и мы его дни наконец-то начали успокаиваться. На самом деле нет. Поченённые все ещё заняты. Но хотя бы я смог расслабиться. В настоящий момент я встречался в приёмной особняка со своим этигоем. Нет, с Томасом. Томас, если это шутка, то она не удалась. Но я считаю, что до справедливую цену. Неужели ты не так? Он показывал мне свои закупочные цены на драгоценные металлы, антиквариат и другие сокровища, которые я заполучил. Такие высокие, что просто смешно. Нулей на дисплее больше, чем я повидал за всю свою жизнь. Все мои сбережения до этого просто мелочь. Например, если сдача с десятидолларовой купюры всего пара центов, а не сильно беспокоишься ведь так? Вот такое чувство примерно. Сумма настолько большая, что я не мог её осмыслить. Наоборот, было бы странно, если бы смог. Неважно, просто хотел сказать что-нибудь подобное. Ясно. Но вы действительно уверены, что готовы продать всё? Я продал большую часть ценных металлов и сокровищ, которые получил. Причина? Мне нужны деньги. Благодаря этому, я существенно уменьшил долг, но даже этого не хватило, чтобы полностью погасить его. Как, чёрт возьми, моя семья сумела потратить столько денег? Но я же продал не всё. Вот этот меч, например. Когда я показал приглянувшийся мне меч, Томас был впечатлён. «Похоже, вы заполучили довольно-таки ценный клинок». «Правда? Ты так думаешь?» «Я подумал просто режет немного лучше остальных. Но похоже, он что-то стоит». «Я не эксперт, поэтому детали не скажу. Хотите, чтобы я нашёл эксперта для оценки?» И так сойдёт. Ах да, заказанные вами предметы доставить немедленно. Недавно я приобрёл у Томаса медицинское оборудование. За прошедший месяц я стал выпущать различные планы. Один из них – лечение людей, которых мы спасли. Могу я оставить на тебя и выбор врачей? Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания. Очень удобно иметь контакт с эксклюзивным торговцем. Ведь он может налаживать связи с различными людьми для меня. Однако, он, несомненно, крупно зарабатывает на моём имени. Но я не злюсь. Томас продолжил. Итак, когда вы собираетесь отправиться в имперскую столицу? Думаю, до совершеннолетия в следующем году. В этой вселенной тебя считают взрослым только по достижению 50 лет. А если ты, к тому же, инварянин, то всё ещё хлопотнее». В конечном счёте, мне придётся отправиться в имперскую столицу, где меня будут ждать множество дней тренировок. По закону, я обязан окончить Академию под началом Империи. Действительно, очень хлопотно. Я думаю что теперь уж смогу совершить множество гнусных поступков, достойных злого лорда, но, похоже, до этого ещё далеко. Я обязательно посещу церемонию и не забуду принести множество жёлтых конфет. Айда, торговца Эйдигоя, действительно воплощение самого зла. Я действительно люблю тех, кто не забывает о взятках. Седьмая оружейная фабрика. Расположена на бывшей сырьевой планете. Сырья на ней уже не осталось, поэтому вместо этого они сосредоточились на фабриках. Они производят оружие, но помимо этого работают в других сферах. Извещение зарубежного оружия – одно из них. НИАС была взволнована повышением до технологического капитана после массовой закупки пиратских кораблей у дома Банфилда. Никогда бы не подумал, что это пиратские судна, хотя и на они не смахивают. Но опять же, переделывание брони – паршивое хобби. Младшие работники проверяли привезенные корабли, и они сходились во мнение. О чём они думали, переделывая их такими броскими? Как бы там ни было, это большой лов для нас. Мы получили крупное количество материалов. Не вздохнула. Но именно из-за того, что я беспечно скупил это всё, наш бюджет в ужасном положении. Когда поступят следующие большие комиссионные? Не спланируя продать или амующих кораблей, думал о цвете, который ему бы понравился. Её подчинённые рассмеялись. Опять думаете о цвете? Эй, вы чего смеётесь? Надо мной же, да? Кто знает. Но всё же вы очень хорошего клиента. Седьмая оружейная фабрика имеет маленький бюджет, учитывая их постоянные потери во время инспекции имперской армии. Однако у них есть причина переуступать черту и паковать всё это оружие и материал Ульяма. «В следующий раз мы не проиграем. Если сможем разработать следующее поколение линкоров, то у нас появится шанс на возвращение». «Такое не разработать лёту». Распалившись, Ниас поднялась и продолжила свою работу – Пока починенные провожали её тёплыми взглядами. Спустя год я наконец прибыл в имперскую столицу для церемонии награждения. Я слышал, что столица отвратительное место, и это оказалось правдой. Что до причины, во-первых, вид того, что понятие во что-то обёрнуто. А теперь представьте, что это огромная металлическая сфера, что-то вроде того. По видимому, Эта система, регулирующая целую планету. Она контролирует всё, вплоть до погоды. Вдобавок, уже защитной стеной. Когда я впервые увидел её, то не мог не подумать, что придумавший её полный дурак. Мы спустились из космопорта на поверхность при помощи лифта. И здесь нас встретил вид бетонных джунглей. На самом деле нет. Имперская столица построена не из бетона. Повсюду серые здания, но они не из цемента. Планета Машин. Как бы там ни было, здесь повсюду небоскрёбы, что подходит для планеты с населением, превышающим сотни миллиардов. Неудивительно, почему люди считают это место уродливым. Если бы меня спросили, хотел бы я здесь поселиться, то я всеми руками был бы против. В день церемонии ко мне подошли две пары. Обе пары выглядели лет на 20. По земным меркам. Я был занят примеркой парадной формы в комнате ожидания, поэтому насторожился от внезапных нарушителей. Один из мужчин улыбнулся мне. «Давно не виделись, Лиам?» «Ты кто?» После моих слов в комнате ожидание повисло неловкая атмосфера. Мужчина продолжил с кривоватой улыбкой. «Да, полагаю, в твоих словах есть смысл. Мы же так давно не виделись. Или это просто я постарел?» «Нет, серьезно, кто ты?» Я задавался вопросом, Являются ли они одними из тех родственников, которые внезапно появляются вокруг прославившихся людей? Я слышал об этом ещё в прошлой жизни, хотя в предыдущей жизни все близкие родственники меня бросили. Когда не везёт, они избегают тебя, как чумного, а когда ты на коне, то прилетают, как металлийный на огонёк. Наверное, эти люди тоже такие. Я не мог отделаться от чувства, что уже где-то их видел, но всё не мог вспомнить где. Пока у всех четверых на лицах были неоднозначные выражения, я наклонил голову в раздумьях. И затем повернулся к Амаге. Амаге, ты их знаешь? Хозяин, перед вами ваши родители. А позади них бабушка с дедушкой. Мои родители? Если так подумать, то какие-то вроде были. Те ничтожества, лишившиеся титула и земли. Нет, стоп, они же... Они же спихнули на меня весь свой долг. Я ищетил... Зарождающийся гнев Отец Клифф Кашлянул Похоже, ты наконец помнил Пусть мы не видели друг друга 40 лет Чтобы не узнать нас Я немного шокирован, как отец Нет, как раз из-за того, что ты не сделал ничего Хоть удаленно напоминающего отсутствие и забыл тебя Подумал я Мать Дарси рассмеялась Лиам, пошутелей хватит Кстати, о шутках «Ты всё ещё пользуешься андроидом, которого я подарил ещё тогда. Ты же знаешь, что тебе не следовало приводить эту штуку во дворец, верно?» «Что, чёрт возьми, она несёт?» Мужчина и женщина, которые, судя по всему, мои бабушка с дедушкой, согласились с ней. «Мы впервые встретились, я вижу внука с андроидом во дворце. Это меня печалит. Ты практически взрослый, поэтому стоит уже выбросить её». «Да, ты навлечешь позор на дом Банфилдов таким образом». Мабушка с дедушкой, которых я вижу в первый раз, выглядят на лет 20-30, поэтому я не мог отделаться от чувства, что всё это какая-то шутка. Но в этой вселенной подобная норма. Технологии антистарения далеко продвинулись, и всё больше и больше людей сохраняют юный внешний вид в старости. А Мэггия опустила голову и попыталась уйти. Я подожду в другой комнате. Не обращай на них внимания, стой рядом со мной. так чего вам нужно? Родители и бабушка с дедушкой перешли к делу, игнорируя мое настроение. Мы слышали, ты вскоре получишь существенную награду. И ты, должно быть, можешь повлиять на то, куда поступят эти почести, да? Видишь ли, мы и здесь столкнулись с небольшими долгами. Жизнь в имперстве и столице обходится дорого. Если можешь позволить, то мы бы были бы благодарны, если бы ты увеличил сумму, которую присылаешь нам ежегодно. Жизнь в имперской столице обходится дорого. Так что они хотят больше денег. Как будто дети клянчат у родителей на кроманные расходы. Только вот местами поменять. Я уже закупился у торговцах, поэтому рассчитываю на тебя с оплатой. Бабушка рада, что у неё такой хороший внук. Эгоистично добавили дедушка с бабушкой. Когда я подумал, как они привели наше владение к упадку, то ощутил к ним неприязнь. Это мои деньги. Это мои владения. Они не имеют ничего общего с нами. А маги, как только вернёмся домой, обрубаем с ними все связи. Но Леон, они же ваши родители. Примечание переводчика. Тут неизвестная печатка ли, Либо Амаги просто обратилась к нему так, в напряжённый момент. «Мне плевать. И вообще, мои родители остались в предыдущей жизни. И этих людей я не знаю. Во всяком случае, со мной бесполезно давить на семейную любовь. Ведь злодей здесь я. Я публично отрёкся от семьи в присутствии придворных дам. Снова повисший неловкой атмосфере, я повернулся к Амаги. Придётся ли мне разбираться с их долгами? Не думаю». Но, возможно, вам придётся встретиться с рассерженными торговцами и коллекторами, Ортлиам. Это будет неприятно. Окружающие вздохнули от моих слов, а магия выдвинула предложение. «Нам стоит пересмотреть сумму, которую мы сейчас посылаем, а уже затем разорвать все связи, в противном случае имя хозяина будет запятнено». «Хочу сереть эту связь как можно скорее, но, похоже, не всё так просто». «Начинай готовить документы. Сейчас же!» Снаружи место проведения церемонии устало шум мужчина, обогатившийся в стену. Им является гид. «Во всем виноват он. Все из-за этого лиама». Его голос настолько ослаб, что его было едва слышно. Из-за ситуации с глазом, гид использовал большую часть сил, чтобы избежать другой измерения. Сейчас он подвергался благодарности лиама. которая с каждым днём становилось всё сильнее. «Как ему вообще удалось победить Глаза? Его было не разрезать. Как он смог найти этот меч в тот момент?» По первоначальной задумке, Лем ни в коем случае не должен был раздобыть его. Гейт сейчас находился в таком состоянии не только из-за чрезмерного использования сил, но и из-за благодарности Льяма, который высасывал из него последние крохи. «Не прощу». «Никогда его не прощу!» Сжав зубы, гид направился к комнате, в которой были родители Лиама, вместе с его бабушкой с дедушкой. Гид без застенчиво ковылял ко дворцу, но никто его не замечал. Когда он достиг комнаты, то увидел четверых людей, морящихся над электронными документами. «Всё из-за твоего воспитания!» «Не переводи стрелки на меня, я тут ни при чём!» В документах, которые о подготовил по приказу Лиама... Говорил, что они больше никак не будут связаны с ним, в обмен на уличие неприсываемой суммы. Родители Лиама и его бабушка с дедушкой думали только о том, как бы высосать больше денег из новоприобретённой славы их потомка. Говоря откровенно, те ещё отбросы. Увидев четверых, Гид улыбнулся, невзирая на боль. «Эта четверка подойдёт. С древних времён семьи в монархических обществах всегда сражались за власть». «Лиам, семья лишит тебя всего! Твоя семья станет твоим крахом!» От гида поднялся черный дым и окутал четверку, без возможности проверить ситуацию. Лиама, у гида оставалось мало вариантов, настолько он слаб. Дедушка Лиама вдруг осенило. «Вот она, приведем процедуру смены головы еще раз. Все, что построил Лиам, станет моим!» Бабушка хлопнула от радости. «Замечательная идея! Попрошу знакомого во дворце, так что мы сможем приступить к процедуре немедленно!» Клифф тоже улыбнулся «Также подготовим нового наследника! Лиам уже сыграл свою роль!» Дарси имела на лице выражение, говорящее «Ничего не поделать!» «Хорошо, если это ради денег его владений, то я буду сотрудничать! и так что сделаем с Лиамом?» Клифф зловеще улыбнулся «Как только получим деньги, начнём нанимать убийц!» Но не стоит приступать сразу после церемонии. Когда всё уляжется, тихонько избавимся от него. Прослушав разговор четвёрки, гид был доволен. Затем сразу же после исчезновения гида из комнаты, проявив себя в одном из углов, огонёк прошёл сквозь дверь. А маги стояла у отведённой комнаты, пока Элиам находился на церемонии награждения. Мы переходно относились к андроидам. Амаги понимала, что для неё невозможно посетить церемонию, и ждала в подготовленном помещении. Тогда-то она и увидела нечто странное. «Что это?» Перед дверью парил огонёк. Огонёк прошёл сквозь дверь, как только Амаги подошла к нему. Просканировав комнату за дверью, она засекла четыре биологических сигнала – родителей и бабушка с дедушкой Лиама. Она прислонилась к двери и вслушалась в их разговор. «Что скажем в качестве причины для перевода?» Неважно, имперскому аристократу неуместно иметь подле себя андроида. Когда они услышат об этом, дворец сразу же задумается о переводе. В таком случае, найм убийц. Идеальный момент будет, когда он... аманги услышав их разговор, сразу же покинула дворец в её голове. Лучше всего будет покинуть хозяина как можно скорее. Репутация Лиама уже подкосилась от одного её присутствия. Осознавшая это магия, не могла не почувствовать отвращение к себе. Церемония проходит на улице. Яркое солнце и чистое синее небо. Идеальная погода для неё. Невероятно. Всё это искусственное. И в такую идеальную погоду и температуру, я преклоняюсь перед Императором. Он стоит далековато, я не слишком-то хорошо слышу его. К счастью, всё сказанное, Его Величеством передаётся через большие динамики в небе. Церемония шла очень долго, и меня много о чём спрашивали. После всех ответов мне вручили медали. В округе находилось множество дворян. Просто не сосчитать. Я не мог не задаться вопросом, не слишком ли их много. Так церемония проходила в торжественной атмосфере. Пока не закончилась словами благодарности. Но дальше меня ждали вечеринки, которые, похоже, проходят здесь каждый день. «Если поспрашивать, то всегда можно найти крупную вечеринку». «Разве долг злого орда не расслабляться и веселиться?» Вот так я и подумал, и посетил как можно больше. Пока меня приглашали первыми, по заход не взималось. Каждый день в имперской столице проходило возбуждение, а хотя магия казалось чем-то была занята и не могла присоединиться ко мне. Она не рассказывала чем занята, а когда я спрашивал, то отвечала. «Не волнуйтесь, идите и наслаждайтесь». Но раз уже она говорит всё нормально, значит так и есть. Думаю, так. Сегодня она на очередную вечеринку.